Эмма. Как она? Без предисловий и приветствий я влетела в палату номер 506, на которую указала молоденькая медсестра за стойкой отделения кардиологии и замерла в дверях, с ужасом глядя на пустую койку. Вокруг нее уже собрались все Кларки, которым удалось вырваться с работы. Вики сидела в углу со скорбно поникшими плечами и отгрызала остатки ногтя. Как никогда серьезный люк грозовой тучи навис над ней и шептал какие-то слова утешения. Даже вечно занятый Роджер приехал ради любимой женщины, с которой прожил в согласии и мелких сорок-сорок лет. Он утрамбовывал стерильный пол грязными ботинками, от которых не спасали даже бахилы. И только виновницы этого печального сборища не было на месте. Только измятая простынь и откинутая в сторону одеяла свидетельствовали, что она вообще здесь была. Койку освобождают, если пациента не удается спасти. Я поочередно вглядывалась в лица родных Джейсона, надеясь, что они скажут хоть что-нибудь и в то же время, что не посмеют сказать ничего. Пока никто не озвучит этого вслух, пустая постель Бетти остается всего лишь пустой постелью. «Эмма, ты вернулась!» — все, что сказала Вики на мой вопрос. Мы думали, ты все еще во Франции. Приехала буквально час назад. Что с Бетти? Она? Ее увезли на кардиограмму. Ух, от облегчения я чуть не осела на пол, но заставила каждую мышцу стать моей опорой. Как ты узнала? Офицер Билсон позвонил мне. И Это тот полицейский, который доставил маму сюда? Спросил Люк. Да. Если бы не он, не знаю, чем бы все закончилось. День Бетти Кларк. начался так же, как и любой другой. Она проснулась за полчаса до мужа, чтобы приготовить ему завтрак и собрать собойку, поцеловала Роджера перед уходом на смену и занялась привычными хлопотами по дому. После того, как каждая поверхность сияла чистотой, а на плите остывал обед, она забрала Софи из детского садика, чтобы отвести на уроки рисования, а потом заехать за ее старшим братом и отвезти домой. Ежедневный ритуал, выверенный до минуты. На обратном пути она хотела заехать в аптеку и продуктовой за сердечными каплями, десятком яиц и маковой присыпкой, потому что хотела опробовать новый рецепт макового кекса с масляной помадкой из той поваренной книги, что я подарила ей на Рождество. Но до магазина она так и не доехала. Набрасывая пуховик и хаотично забрасывая в сумку все, что могло бы мне пригодиться, я придерживала телефон плечом и расспрашивала Брэда, какого черта случилось, что Бетти увезли на скорой в Берлинтон Мемориал. «Я патрулировал Саут Энд», – рассказывал Бред, когда заметил старый седан. Он въехал в пожарный гидрант возле кладбища Элмвуд. Бампер чуть помялся, капот дымился, а рядом никого не было. «Бог мой, она не справилась с управлением?» Я тоже так подумал, что водитель пьян или его занесло на дороге. Сегодня обещали гололед. В общем, когда я подоспел к машине, она сидела без движения. Она пострадала, от удара на ней не царапины. Но я понял, что что-то не так, потому что она откинула голову назад, еле шевелила губами, пыталась вдохнуть, но у нее как будто не получалось. Вся покрылась испаренной, словно не ехала, а бежала. Я побоялся самостоятельно передвигать ее и вызвал скорую. Проследовал за каретой медиков до самой больницы, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. При первой нашей встрече я решила, что Брэд Вилсон или как я его тогда называла, офицер двойной подбородок, самое скользкое и неприятное существо на свете. Но как же часто мы ошибаемся на чей-то счет? потому что судим по маскам, которые нам показывают, а не по лицам, которые от нас скрывают. Если бы в нас жило не столько страха показать кому-то себя настоящих, как бы проще было сходиться с людьми? Но настоящий Бред пусть и не оказался на деле офицером очаровательным, зато являл собой образец заботливого сына и верного долгу полицейского». Всем нам очень повезло, что именно офицер Билсон патрулировал район Саут-Энда в ту минуту. Кто знает, сколько бы Бетти просидела в разбитой машине, пока кто-нибудь не заметил ее в окно и не поспешил на помощь. Что сказали медики? У самой двери остановилась я. Инфаркт. Подоспей скорой немного позже все могло бы закончиться не так весело. У нее уже случался микроинфаркт в прошлом году. Сама себе под нос пробормотала я. Джейсон потому и искал жильца в свой дом на время командировки, чтобы Бетти не загнала себя хлопотами до потери пульса. Но очевидно, ей это удалось и без дополнительной заботы о доме сына. Предпраздничная суета, постоянная круговерть вокруг семьи, подработка на полставки закончили начатое. Сердце Бетти не выдержало и взяло передышку. Совсем не вовремя. Как раз, когда она входила в поворот, на перекрестке у кладбища Элмвуд по пути в аптеку. Сердечные капли она так и не купила, но теперь ей понадобится что-то более исцеляющее, чем пузырек успокоительных. Спасибо тебе, Бред. Я уже выезжаю и буду в больнице через минут двадцать. Я дождусь тебя и прослежу, чтобы медсестры сообщили родным. Еще раз спасибо. Ты настоящий друг. А я привезла ему из Франции какой-то дурацкий колпак лучшего пекаря. Надо было хотя бы поискать с надписью «Добрый друг» или «Крутой парень». Ему бы понравилось. Я выскочила из дома раньше, чем зашла в Убер. Ближайшая машина могла подоспеть лишь через 12 минут. Ее значок крутился по карте милях восьми от Деруэ Айленда. Тогда я вспомнила о визитке Хейла, которую он сунул мне на прощание. «Простите, мисс, я как раз выехал из города, чтобы доставить пассажира в загородный клуб. Я бы рад помочь, но...» Мысли в голове обгоняли облака на небе. Гонимый лютым ветром, слишком долго ждать в неизвестности. Во мраке вечера горели огоньки окон у мистера Леблана. И я, недолго думая, рванула туда. Забарабанила в дверь и через две минуты уже сидела на пассажирском сиденье его грузовичка. что мчал нас в сторону Берлингтон-Мемориал. «С ней все будет хорошо, вот увидите», – утешал он меня, пока я писала сообщение Джейсону. Он не перезванивал, но я решила не беспокоить его раньше времени, пока не узнаю все детали. И за что Джейсон так взъелся на соседа? Он был добряком, а вовсе не тем чудовищем, про которое все время рассказывал Джейсон. Их вражда длилась слишком долго, чтобы вспомнить, кто бросил первый камень, но я знала, во время нашей задушевной беседы на Рождество мистер Леблан поделился своей стороной правды. В этом грустном здоровике в извечно грубой рубахе и колючей небритости не было ничего грубого и колючего, и я надеялась, что Джейсон однажды разглядит доброту души за той маской, что носил мистер Леблан. Вот только он просил ничего не рассказывать, и я... собиралась сдержать слово. «Я пойду с вами», засобирался мистер Леблан следом, припарковавшись у самого входа в больницу. «Мало ли, пригодится моя помощь». Его тяжелые ботинки скрипели по снегу позади, когда я вбегала в приемное отделение. Они молотили плиточные полы, пока я мчалась по лестнице на пятый этаж, потому что все лифты разбрелись по больнице кто куда. Но они почтительно притихли у дверей палаты 506, когда я ворвалась внутрь. Все случилось слишком быстро. Я не успела даже поморщиться от ненавистного больничного запаха, так живо напоминавшего мне тот, что забрал моих родителей, что на протяжении полугода преследовал меня, пока бабушка Эльба то и дело ложилась на обследование и под присмотр врачей. Пока она умирала в кругу пищащих аппаратов и трубок, что до последнего вздоха поддерживали ее жизнь. Почти десять лет нога моя не ступала в больничные катакомбы с извечным душком болезни и смерти, что пропитывал стены и людей. Когда я подвернула ногу на лестницу университета, одногруппники кое-как дотащили меня до комнаты в кампусе, но так и не уговорили обратиться хотя бы в медпункт. Когда я свалилась с температуры под 40, каким-то чудом подхватив ангину в калифорнийской жаре, своими силами справлялась с агонией и ножами в горле. Когда коллега из фирмы, с которой мы на пару делали открытки, я рисовала, она придумывала тексты, попала в отделение неотложки после серьезной аварии, я не удосужилась навестить ее, только прислала букет цветов и глупую открытку с пожеланиями скорейшего выздоровления. Мои тексты выходили не такими трогательными, как ее. Но больничная фобия не могла остановить меня, когда Бред сообщил тревожные новости о маме Джейсона. Бетти была так добра ко мне. Поддержать ее в трудный час не меньше, чем я могла ей отплатить. Мы с Кларками замерли в больничной палате в ожидании новостей. Верные стражи у пустой больничной койки Место каждого из нас было здесь, рядом с Бетти. Не хватало только одного человека. Но через полчаса мне пришло сообщение от Джейсона. «Я лечу домой».